Фрукты. Абрикосы. Абрикосы это пищевое обновление. Они богаты аминокислотами, такими как цистеин и глутамин, а также минералами, биоактивным селеном и магнием. Кроме того, этот солнечный фрукт содержит более 40 полезных микроэлементов. Некоторые из них взаимосвязаны как кофакторные, создавая естественные биоактивные сплавы, известные пока науке. Абрикосы содержат фитохимические соединения, способные связываться с химическими молекулами, такими как ДДТ, и выводить их из организма, снижая риск возникновения рака. Абрикосы способствуют лучшему усвоению витамина B12, устраняя из желудочно-кишечного тракта неполезные вещества, препятствующие этому процессу. В кожуце этого замечательного фрукта содержатся ферменты и коферменты, защищающие вашу ДНК. Когда вы едите спелые абрикосы, вы не просто наслаждаетесь волшебным вкусом. В это самое время он уничтожает в вашем организме плесень и вредные грибки, включая кандиду. Мякоть фрукта предотвращает образование в кишках аммиака, разрушительного газа, который просачиваясь через стенки желудочно-кишечного тракта, вызывает проблемы от спутанности сознания до зубной боли. Это явление носит название проникновение аммиака, и учёным ещё только предстоит о нём узнать. Я подробно описывал его в своей первой книге Медицинский медиум. Абрикосы это согревающая еда, которая стабилизирует нашу энергию и способствует выработке красных кровяных телец, укрепляет сердце и питает мозг. Когда вы чувствуете, что совсем выбились из сил, обратитесь за помощью к абрикосам, и они вернут вас к жизни. Заболевания. Ешьте как можно больше абрикосов, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. рак камни желчного пузыря заболевание желчного пузыря бурсит целиакия дивертикулит болезнь лайма угри анемия артериальная гипертензия астма артрит депрессия синдром хронической усталости СХУ фибромиалгия кандидозы синдром ортостатической тахикардии СОТ Синдром Рейно, гипогликемия, гипергликемия, диабет, паразиты и избыток амиака в организме, заражение плесневыми грибками. Симптомы. Ешьте как можно больше абрикосов, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Температурная чувствительность, усталость, дурнота, хроническая тошнота, неутолимая жажда, боль в дёснах, одышка, пищевая аллергия, разрастание грибка кандида, нарушение потоотделения, недостаток или избыток, кожный зуд, спутанность сознания, метеоризм, боли в теле, спазмы толстой кишки, острая тяга к пище, головные боли, потеря энергии, увеличение веса. Эмоциональная поддержка. Абрикосы связаны с сердцем, и они помогают нам открыть наши сердца, стать добрее и оказать помощь тем, кто в этом нуждается. Эти фрукты успокаивают, когда мы чувствуем себя в опасности. Они включают нашу интуицию, так что мы начинаем отличать реальные угрозы от воображаемых. В ситуациях, когда мы нервничаем, испытываем фрустрацию, абрикосы наши верные друзья и утешители. Духовный урок В этом столетии абрикосы остались в тени более престижных фруктов. Люди считают их чем-то само собой разумеющимся, тем, что не заслуживает особого внимания. Между тем, польза, которую они нам приносят, огромна, и они учат нас с большим вниманием и любовью относиться к работе, друзьям, семье, к тому, что для нас привычно и что мы не всегда ценим по достоинству. Советы Абрикосы обладают таким мощным потенциалом трансформации, обновления и исцеления, что даже один фрукт в день уже принесет ощутимую пользу. Однако, если вы хотите излечиться от определенных заболеваний, включите в свой ежедневный рацион 4 абрикоса. Лучше всего есть абрикосы, начиная с 15 часов. В это время питательные вещества, содержащиеся в них, наиболее биоактивны и легко усвояемы. Имейте терпение дождаться, пока абрикосы созреют. Не ешьте их недозрелыми. Прочим это не значит, что из них должно ручьями течь сок. Солнечно-румяного вида вполне достаточно для того, чтобы получить от фрукта максимум пользы для здоровья. Вне сезон замечательная альтернатива сушёные абрикосы без содержания серы. Не все фрукты одинаково полезны в сушёном виде, однако абрикосы сохраняют все свои целебные свойства. Более того, содержание калия в них в этом состоянии даже увеличивается. В ПДФ в приложении к аудиокниге вы найдёте рецепт абрикосовых батончиков. Авокадо. Авокадо это материнский фрукт. Вне зависимости от ваших вкусовых пристрастий, ему надо отдать должное, ведь этот дар природы поистине дирижёр фруктовой симфонии, сильнейшее звено цепи, душа и сердце растительного мира. К счастью, в последние годы на авокадо обратили пристальное внимание, ведь его пользу для здоровья трудно переоценить, тем более что она выходит далеко за пределы известных фактов. Несмотря на то, что кожуру авокадо в пищу не употребляют, она содержит массу неизвестных науки фитохимических соединений, многие из них в процессе роста фрукта переходят в его мякоть. Некоторые из этих фитохимических веществ – изотиоцианаты. Некоторые не только раскрашивают мякоть плода в характерный желто-зеленый цвет, но и помогают восстановить слизистую оболочку желудка или кишечника при регулярном его потреблении. Если вы страдаете расстройствами пищеварения, синдромом раздраженного кишечника, болезнью крона, колитами, легко усвояемая авокадо с его нежной кремовой консистенцией – ваш лучший лекарь. Эти плоды содержат противовоспалительные соединения, обладающие свойствами подобными аспирину, но при этом не разжижают кровь, позволяя избежать вздутия живота. Кроме того, благодаря авокадо вы легко и успешно избавитесь от полипов на слизистой оболочке кишечника. Помимо всего прочего, авокадо это замечательная пища для мозга. Это источник жирных кислот омега-6, способствующих восстановлению нервной системы и облегчению симптомов болезни Альцгеймера и деменции. С помощью этого фрукта вы избавитесь от темных кругов под глазами и сможете похвастаться здоровым цветом лица и сияющей кожей. Антирадиационные вещества, содержащиеся в авокадо, обладают фитоэстрогенным эффектом, а значит, могут остановить развитие рака репродуктивной системы и кишечника. Всех достоинств этого дивного плода не перечислить, но бесспорно одно – авокадо обязательно должно быть на вашем столе. Заболевания Ешьте как можно больше авокадо, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного: заболевания сердца, таинственное бесплодие, вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, болезни почек, инсульт, эпилепсия, синдром хронической усталости (СХУ), адреналиновая усталость, облысение, рак мозга, болезнь Крона, колит, синдром раздражённой толстой кишки. низкий уровень заряда репродуктивной системы, слушайте главу «Фертильность и наше будущее», эндометриоз, фибромиалгия, ишиалгия, болезнь Альцгеймера, деменция, герпес, заболевание щитовидной железы, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ, аутизм, депрессия, опоясывающий лишай, полипы, инфекции мочевых путей, геморрой, рак яичника, рак матки, рак толстой кишки, синдром ортостатической тахикардии, склеродермия, склеродермия, дерирозирующий лишай, лучевая болезнь. Симптомы. Ешьте как можно больше авокадо, если для вас характерен любой из следующих симптомов: потеря памяти, нарушения сна, симптомы менопаузы, головные боли, разрастание грибка кандида, мышечные спазмы, боль в мышцах, панические атаки, тревожность, боль в спине, головокружение, проблемы с вестибулярным аппаратом, покалывание и онемение конечностей, метеоризм, высыпания. Мышечные спазмы брюшной полости, предменструальный синдром ПМС, гастропарез, повышенная утомляемость, пищевые аллергии, невралгия тройничного нерва, плавающие мушки в глазах, слабость. Эмоциональная поддержка. Казалось ли вам когда-либо, что вы проживаете не свою жизнь, что не можете проявить себя в полную силу, так как вам того хотелось бы, что это создаёт дистанцию между вами и дорогими вам людьми? Авокадо поможет вам найти путь к себе. Когда нам нужна внутренняя сила, чтобы вернуться к своим истокам и исцелиться от душевных травм, эти плоды укрепляют нас и помогают взаимодействовать с окружающим миром. Когда нам приходится сталкиваться с людьми эмоционально зависимыми или агрессивными, мы можем оказать им поддержку и научить выживать в жизненных испытаниях. Авокадо также способно помочь в борьбе с разрушительными чувствами вины, стыда и сожаления. Своим смягчающим, обволакивающим эффектом авокадо напоминает материнскую любовь, которая помогает исцелить душу и сердце от неприятных эмоций. Духовный урок. Авокадо, как я уже упоминал, это фрукт-мама. На генетическом уровне ему известно, что такое забота и опека, ведь по своим свойствам оно близко к грудному молоку. Поэтому, потребляя авокадо, мы питаем не только своё физическое тело, но и духовную составляющую. Когда мы хотим помочь другу или любимому человеку, или когда нам самим нужна порция поддержки, от авокадо мы получим необходимую энергию материнской любви. Эти замечательные плоды учат нас прощению, состраданию и сочувствию, обучают искусству безусловной любви как к другим, так и к самому себе. Советы Если вы хотите ощутимых результатов, съедайте одно авокадо в день. Если же хотите впечатляющих супер-результатов, съедайте два. Авокадо проделали долгий путь, чтобы попасть на прилавок вашего супермаркета. В процессе они напитались энергией множества людей, от полевых работников до упаковщиков. Поэтому перед тем как разрезать плод, подержите его в руках 30 секунд. Это поможет присвоить его себе, соединяя клетки фрукта с вашей индивидуальной энергией, естеством, душой и ДНК. С помощью такого нехитрого ритуала этот авокадо обретёт способность принести максимальную пользу именно вам. Еда в дорогу ассоциируется у большинства с упакованными снеками: походная смесь сухофруктов и орехов, энергетические батончики, картофельные чипсы, крекеры. Авокадо поможет вам пересмотреть устоявшиеся взгляды. Попробуйте в следующий раз взять эти фрукты в путешествие, и вы будете приятно удивлены проснувшимся внутри фонтаном энергии. Всё, что вам нужно сделать, когда проголодаетесь, разрезать плод напополам и ложечкой вынуть вкусную мякоть. Рецепт лодочек из авокадо с соусом сальса вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Апельсины и мандарины. В прошлом жители северных стран испытывали острый недостаток витамина С, магния и калия в зимние месяцы. Всё, что они имели в этот период из еды молочные продукты, яйца, крупы, немного мяса и крайне скудное количество овощей, не говоря уж о фруктах. Задолго до того, как супермаркеты стали повседневной реальностью, люди приходили к железной дороге, по которой перевозили апельсины для богачей. И если один из этих ярко-оранжевых фруктов случайно попадал в руки обычного городского жителя, его ликованию не было предела. Чудо-фрукт, каковым вполне заслужинно считали апельсин в те времена, был буквально на вес золота. В наши дни, увы и ах, апельсины утратили свою чудесную репутацию. Люди всё больше беспокоятся о том, как бы не подхватить аллергию на цитрусовые, а зубные врачи без устали поют нам в уши, что кислота разрушает зубную эмаль. Не попадайтесь же на удочку распространённых заблуждений об этих замечательных фруктах. Правда в том, что апельсины, как и их близкие родственники мандарины, богаты коферментом глутатионом, который активируется благодаря наличию в плодах флавоноидов и лимоноидов. Наука ещё не в курсе, что такая комбинация фитохимических веществ делает эти цитрусовые незаменимым средством в борьбе с эпидемией хронических заболеваний современности. Глютатион, флавоноиды и лимоноиды борются с вирусами, защищают наш организм от радиации и деактивируют тяжёлые токсичные металлы. Кроме того, апельсины и мандарины содержат особую форму биологически активного кальция, которую вы не найдёте ни в каких других продуктах. Организм моментально усваивает этот кальций, что приносит зубам огромную пользу, вопреки устоявшемуся ошибочному мнению. Содержащиеся в этих цитрусовых кислоты вовсе не разрушительны. Наоборот, она растворяет камни в почках и желчном пузыре. Время вновь отдать должное апельсинам и мандаринам всех сортов, размеров и оттенков. Эти исцеляющие фрукты, несущие людям здоровье и долголетие, должны составлять основу рациона. Заболевание Ешьте как можно больше апельсинов и или мандаринов, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Воспаление дёсен, камни в почках, острый фарингит, желчные конкременты, остеопороз, диабет, гипогликемия, гипотиреоз. гиперфункция щитовидной железы, таинственное бесплодие, посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, депрессия, инфекции мочевых путей, артериосклероз, рак желудка и кишечника, угри, артериальная гипертензия, низкий уровень заряда репродуктивной системы, вирус герпеса человека шестого типа, цитомегаловирус, ЦМВ, опоясывающий лишай и вирус герпеса человека седьмого типа. Неизвестные пока науке вирусы герпеса человека 10, 11 и 12 типов, синдром хронической усталости СХУ, фибромиалгия, адреналиновая усталость, рассеянный склероз РС, волчанка, болезнь Грейвса, боковой амиотрофический склероз лимфома, включая неходжкинскую, вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз, тиреоидит Хашимото, вирус папилломы человека, ВПЧ, болезнь Хантингтона, герпес простой первого типа, герпес простой второго типа, бурсит, синдром канала запястья, тендинит, простуды, ангина, гастрит, узелки. Симптомы Ешьте как можно больше апельсинов и или мандаринов, если для вас характерен любой из следующих симптомов: запоры, хроническая усталость, блуждающие боли, расплывчатое зрение, кислотный рефлюкс, покалывание и онемение конечностей, слабость, сезонное аффективное расстройство, САР. Апатия, меланхолия, колебания настроения, тревожность, нервозность, боль в челюсти, задержка воды в организме, пищевые аллергии, изменение цвета кожи, гормональный дисбаланс, проблемы с уровнем сахара в крови, звон или гул в ушах, головокружение, урчание в животе, боль в спине, онемение тела, склонность к образованию синяков, герпес, обезвоживание, трудности при глотании, затруднённое дыхание, боль в ушах. приступообразные ощущения жара, потеря энергии, тремор, контакт с плесенью. Эмоциональная поддержка. Сок апельсина или мандарина словно жидкий солнечный свет. Если вы часто грустите, пребываете в дурном расположении духа, то эти фрукты, пробиваясь сквозь мраки меланхолии, несут в вашу жизнь свет. Когда вам не хватает солнышка и приятной компании, ешьте эти яркие цитрусовые, и они заполнят пустоту жизни радостным теплом. Духовный урок. Апельсины и мандарины напоминают о том, что иногда мы упускаем из виду самое главное в жизни. Периодически полезно пересматривать, от чего мы отказываемся, чем жертвуем ради достижения своих целей и действительно ли оно того стоит. Взять к примеру те же цитрусовые. Вполне возможно, их роль в нашей жизни сводится к периодическому лакомству, соком или фруктовым мармеладом по праздникам. Задумайтесь, почему вы отказываетесь от шанса сделать себя здоровее? Пересмотрите своё отношение как к фруктам, так и к другим полезным, но незаслуженно игнорируемым вещам, и ваша жизнь неизбежно изменится к лучшему. Советы. Для того, чтобы апельсины и мандарины максимально раскрыли свой потенциал на ваше благо, съедайте 4 фрукта в день. Чтобы эти цитрусовые принесли вам ещё больше пользы, сбрызните их дольки натуральным мёдом. Это в половину усилит их способность, благодаря содержащемуся в них пектину, уничтожать плесень, грибки, вирусы и непродуктивные бактерии в кишечнике. Рецепт салата из апельсинов и оливок по-испански вы найдёте в PDF-приложении к этой аудиокниге. Бананы. В последнее время за бананами закрепилась дурная репутация, якобы в них слишком много сахара. На самом же деле сахар, содержащийся в спелом банане, кардинально отличается от тростникового и других рафинированных подсластителей, которыми изобилуют печенье, торты и пирожные. В отличие от переработанного, фруктовый сахар способен восполнить в вашем организме нехватку микроэлементов: марганца, селена, меди, бора и молибдена. В нём содержится огромное количество минералов, например, калий, имеющий ключевое значение для работы нейротрансмиттеров. Бананы также богаты аминокислотами, которые наравне с биодоступным калием выполняют функцию катализатора выработки электролитов. Поэтому полезно помнить, что сахар, которого мы привыкли бояться, в исполнении бананов изобилует антиоксидантами, витаминами и другими полезными фитохимическими элементами. Кроме того, естественно, эти плоды состоят из клетчатки, мякоти и воды, а значит, как и другие фрукты, нормализуют peristaltiku кишечника. Бананы отличное средство борьбы с вирусами. Настолько мощное, что способно повернуть вспять рост ретровируса ВИЧ. Триптофан, содержащийся в них, помогает при бессоннице, повышенной тревожности и депрессии. Если вас беспокоит грибок кандида, ешьте как можно больше бананов. Это лучший способ избавиться и от других вредоносных микроорганизмов, и одновременно подкормить полезные бактерии в желудочно-кишечном тракте. Таким образом, у вашего организма есть шанс регулярно пополнять резервы витамина B12. Он вырабатывается под вздушной кишкой, и обезлитворные микробы могут помешать этому процессу. Если вы будете ежедневно потреблять бананы, ваш желудок будет работать как самые точные часы. Это лучший спазмолитик, быстро и эффективно устраняющий желудочный дискомфорт. Болезнь Крона, синдром раздражённого кишечника, колиты. Если вы хотите навсегда о них забыть, то помните о бананах. Кроме того, эти фрукты стабилизируют уровень сахара в крови, обладают антистрессовым эффектом и помогут вам снизить и удерживать в норме вес. Заболевания. Ешьте как можно больше бананов, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного: колит, синдром раздражённого кишечника, болезнь Крона, целиакия, аутоиммунные заболевания. Заболевания темпора мандибулярного сустава, болезни сердца, адреналиновая усталость, желудочно-пищеводный рефлюкс, болезнь Альцгеймера, биполярное расстройство, диабет, синдром канала запястья, депрессия, дивертикулит, заболевания желчного пузыря, геморрои, вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, бесплодие, болезнь Паркинсона, артрит, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ. Низкий уровень заряда репродуктивной системы, посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, неврит лицевого нерва, микозы, опоясывающий лишай, тендинит, гипогликемия, гипергликемия. Симптомы. Ешьте как можно больше бананов, если для вас характерен любой из следующих симптомов: потеря вкуса и или обоняния, увеличение веса, потеря веса, отёки, увеличенная селезёнка, затуманенное зрение. нарушение сна, хроническая усталость, тревожность, разрастание грибка кандида, диабетическая невропатия, склонность к образованию синяков, тахикардия, запоры и метеоризм, диарея, головные боли, асфиксия, дисбаланс сахаров в крови, чувствительность к определённым продуктам питания, боль в ушах, боль в челюсти, мышечная слабость, судороги в животе, мышечные спазмы брюшной полости, боли в животе, боли в спине, покалывание и онемение конечностей. Эмоциональная поддержка. Бананы укрепляют нашу глубинную истинную сущность, мотивируя нас избавиться от толстой защитной кожуры и явить миру себя настоящих. Они помогают справляться со страхами. Съедая 3 или более бананов в день, вы быстро забудете о ПТСР и смелее выражать свои истинные желания. Эти плоды учат нас быть продуктивными, не поддаваться тлетворному влиянию прокрастинации и жить по максимуму. А если вдруг на вас обиделся друг, угостите его спелым вкусным бананом, и вы увидите, как быстро обида сойдёт на нет. Духовный урок. Когда мы пытаемся расти духовно, мы нередко чувствуем себя неуязвимыми и полностью погружёнными в здесь и сейчас. Однако, если мы при этом чётко не наметили, куда именно нам двигаться, ветер перемен и испытаний может сбить нас с пути. Если это произошло, попробуйте вдохновиться примером бананов. Эти фрукты вырастают на толстом широком корневом войлоке, постоянно стремящемся ввысь. Эти мощные стволы не из древесины, а из прессованного слоя листьев, поэтому они очень быстро разрастаются, пуская всё новые и новые ростки. Так и вы, нарастите во всех отношениях, дотянитесь до неба, расцветайте и процветайте, приносите плоды и наслаждайтесь жизнью, но при этом не забывайте о своих корнях. И пусть каждый усвоенный жизненный урок становится для вас новым духовным ростком. Советы. Полезнее всего бананы на пике зрелости. Это оптимальный период, когда их следует употреблять в пищу, даже если вам больше по душе твёрдые плоды. Дело в том, что когда кожура банана всё ещё зелёная, ферменты затрудняют процесс поглощения питательных веществ из фрукта, а коричневая или чёрная кожура свидетельствует о том, что фрукт уже забродил, поэтому лучше всего есть жёлтые бананы с коричневыми веснушками. Бананы лучше еда в дорогу независимо от того, отправились ли вы в длительное автопутешествие, летите ли в другую страну или просто выбрались по делам в город. Планируя поездку, запаситесь фруктами заранее. Пусть дозревают уже у вас дома, чтобы в нужный момент оказаться под рукой. Бананы также незаменимы для тех, кто ведёт активный образ жизни. Золотое правило: один банан до и один после тренировки. Рецепт молочного коктейля из бананов вы найдёте в PDF в приложении. Виноград Виноград, как и бананы, один из тех фруктов, которые нередко критикуют, обвиняя в излишней калорийности и избыточном содержании сахара. На самом деле, это первоклассное средство для профилактики и лечения целого букета заболеваний. Виноград не такой уж и сладкий, как может показаться на первый взгляд. В нём присутствует терпкая кислинка, которая вносит огромный вклад в борьбу с болезнями. Дело в том, что терпковатый привкус свидетельствует о наличии фитохимических веществ, критически необходимых для нормальной работы почек. Если доктора когда-либо выносили вам вердикт повышенный уровень креатинина, то это означает, что ваши почки не справляются с выводом продуктов выведения из кровотока. Виноград отлично тонизирует почки. Содержащиеся в нём фитохимические вещества связываются с продуктами жизнедеятельности организма и успешно их выводят. Кроме того, виноград отлично чистит печень. Его в фитохимические вещества выводят остатки органических соединений, переработанную пищу и другие отходы закупоривающие дольки печени. Пищеварительной системе виноград тоже может сослужить немалую службу. Его кожица богата полезными веществами, которые избавят вас от паразитов, плесени и других вредоносных грибков, поселившихся в кишках. Антиоксиданты, например, мальвидин и другие антоцианы. Именно они, ответственные за цвет винограда в диапазоне от тёмно-фиолетового до насыщенного пурпурного, наделяют этот вкусный фрукт антиканцерогенными свойствами. Виноград грозное оружие в войне против беспощадной четвёрки. Эти плоды выводят из организма радиацию и оказывают мощное антивирусное действие при борьбе с аутоиммунными заболеваниями. содержащиеся в них аминокислоты, гистидин, метионин и цистин, соединяясь с антоцианами, подобно магниту вытягивают ДДТ из печени, почек, селезёнки и других органов. Наконец, виноград это неиссякаемый источник энергии как для людей, ведущих активный образ жизни, так и для тех, кто занимается интенсивной умственной деятельностью. Заболевания. Ешьте как можно больше винограда, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Бактериальный гастроэнтерит, контакт с плесенью, макулярная дегенерация, артериальная гипертензия, связанная с артериальной гипертензией и болезнью почек, проблемы с почками, связанные с уровнем креатинина. камни в почках, желчные конкременты, гипогликемия, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ, аутизм, рак молочной железы, диабет, метастатические опухоли головного мозга, сепсис, рак поджелудочной железы, эндометриоз, бронхит, инфекция Escherichia coli, кишечная палочка Наиздственные бесподдии, ожирение печени, вузилки, депрессия, рак толстой кишки, анемия, фибромиалгия, синдром хронической усталости СХУ, рассеянный склероз РС, неврологические расстройства, вегетативная нейропатия, геморрой, герпес простой первого типа, герпес простой второго типа, гепатит С, гепатит В, инфекция хеликобактер пилори, фиброзные опухоли, насморки Низкий уровень заряда репродуктивной системы, повреждение миелиновой оболочки нерва, все аутоиммунные заболевания и нарушения бактериальной инфекции. Симптомы. Ешьте как можно больше винограда, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Пищевые аллергии, потение ладоней, эмоциональное переедание, головокружение, тошнота, неврит лицевого нерва, одышка, потеря слуха, тремор, неприятный запах тела, боль в груди, предменструальный синдром ПМС, дезориентация в пространстве, спутанность сознания. Кашель, боли в спине, воспалительные процессы, рубцовая ткань в печени, токсичность крови, хроническая усталость, нарушение сна, поражение мозга, приступообразные ощущения жара, выпадение волос, гиперемия, ломкость ногтей, нечёткое зрение, звон или гул в ушах, чувствительность к пище, отёки, урчание в животе. Эмоциональная поддержка. Жизнерадостный виноград поднимет вам настроение, когда вы чувствуете себя опустошёнными или морально надломленными. Он не даст вам переживать по поводу несправедливых обвинений в ваш адрес и исцелит ваши раненные чувства, когда вас не приняли или проигнорировали. Если вы ощущаете горечь разочарования, например, из-за досадной неудачи на работе, перекусите горстью винограда, и всё станет на свои места, по крайней мере, в вашем восприятии. На если вы боитесь перемены, систематически упускаете новые интересные возможности, а потом сожалеете об этом, то вы тоже выиграете, если включите виноград в свой ежедневный рацион. Очень скоро вы почувствуете, что начали меняться, что стали более смелыми и уверенными в себе и в своих силах и решениях. Угощайте виноградом своих близких, чьё поведение демонстрирует отстранённость, растерянность или самодовольство. Со временем это поможет и им измениться в лучшую сторону. Духовный урок. Когда вы ощущаете себя в изоляции, мало общаясь с другими людьми в силу застенчивости, но при этом тоскуя по чувству принадлежности к группе, которая приняла бы вас таким, какие вы есть, и эти виноград, помните, виноградины связаны вместе. Они растут, подпитывая и поддерживая друг друга, и каждая из них занимает подходящее для неё место в окружении других. На бессознательном уровне вы переимёте эту способность от фрукта и сможете найти своих людей и своё место среди них. Советы. Мало кто из нас считает изюм ценной пищей, и очень зря. Он более полезен для здоровья, чем ягоды годжи. Попробуйте приготовить виноградное желе по этому рецепту. В кухонном комбайне смешайте виноград, немного сырого мёда и лимонного сока. Содержащийся в мёде сахар активизирует действие фитохимических веществ из кислотёрпкой кожуры винограда, и они проникнут глубоко в ваши органы, исцеляя и питая их. Перед тем как съесть гроздь органического винограда, слегка опалысните его, без нажима и излишнего усердия, чтобы не смыть целебные надземные биотики, о которых мы говорили в главе Адаптация. Движемся вперёд вместе с окружающим миром. Способ приготовления виноградной воды вы найдёте в PDF-приложении к этой аудиокниге. Вишня. В наше время нагрузка на печень среднестатистического человека колоссальна. Токсины, которыми пропитан воздух, нездоровая пища, вредные привычки всё это ведёт к тому, что печень перестаёт нормально работать, становится вялой и заплывает жиром. Вам наверняка известны способы очищения этого жизненно важного органа, однако вряд ли вы догадываетесь, что ни один из них не сравнится с горсткой обычных вишен. Эти ягоды способны подарить вашей печени новую жизнь, эффективно очищая и тонизируя ее. Вишня нормализует гемоглобин и обладает мощным антиканцерогенным действием, особенно когда речь идет о таких видах рака, как неходжкинская лимфома, меланома и глиобластома. Эти ягоды очищают мочевой пузырь, облегчая спазмы и даже симптомы пролапса. Нормализуют работу эндокринной системы, регулирующей наш аппетит и помогают похудеть. Кроме всего прочего, вишня более эффективно при запорах, чем славящиеся слабительным эффектом сливы. Говоря о минералах, надо отметить, что существуют так называемые макроминералы, которые необходимы организму в больших количествах, и микроэлементы, нужные нам в меньших дозах, но столь же важные для нашей жизнедеятельности. Вишня, к примеру, богата такими микроэлементами, как цинк и железо. Поэтому, если вы страдаете анемией, смело включайте в свой рацион как можно больше этих чудесных ягод. то же самое и с аминокислотами. Помимо основных, знакомых нам, существуют ещё и микроформы, служащие кофакторами в отношении своих макроформ. Вишня богата макро- и микроаминокислотами, включая трионин, триптофан и лизин, которые в тандеме с гормоном мелатонином избавляют вас от внутреннего напряжения. Совместно с такими сильными союзниками мелатонин выполняет функцию антиоксиданта, защищая ваш мозг от деменции, болезни Альцгеймера и рака. Эти химические соединения, содержащиеся в вишне, помогают избавиться от накопившейся в теле радиации и восстановить повреждённую миелиновую оболочку нервных волокон. Очищающие свойства этих ягод помогают сохранить женское здоровье. Они выводят токсины из репродуктивных органов и предотвращают появление фиброзных кист в яичниках. Заболевания. Ешьте как можно больше ягод вишни, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Поликистозный овариальный синдром, болезнь Альцгеймера, рак мочевого пузыря, лимфома, включая неходжкинскую, меланома, пролапс мочевого пузыря, ожирение печени, рак молочной железы, аутизм, опухоли головного мозга, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, воспаление тазовых органов, ушные инфекции, фибромиалгия, депрессия, бесплодие, синдром навязчивых состояний. камни в почках, низкий уровень задеры репродуктивной системы, анорексия, деменция, тиреоидит Хашимото, гипотиреоз, гиперфункцию щитовидной железы, угри и анемия, адреналиновая усталость, фиброзные опухоли, бурсит, инфекции мочевых пузырей почечной инфекции и инфекции мочевого пузыря, повреждения миелиновой оболочки нервной ткани, повреждения соединительных тканей, простатит, болезнь Грейвса, вегетативная дистония, нарушение кровоснабжения, узелки на костях и лимфатических узлах. Симптомы. Ешьте как можно больше ягод вишни, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Кровотечение из носа, растяжение связок, разрушение зубов, облысение, запоры, отсутствие аппетита, чрезмерный аппетит, острая тяга к какому-то пищевому продукту, лихорадка, чесотка и зуд, сухость во рту, чувство общего недомогания, бессонница, тревожность, склонность к образованию синяков, головокружение, боли в груди, импотенция, кашель, фобии, вялая работа печени, пищевые аллергии, хроническая усталость, потеря памяти, боли в спине. Неприятный запах изо рта, токсичность крови, спутанность сознания, высокий уровень кортизола, воспалительные процессы, авариальные кисты. Эмоциональная поддержка. Если вы хотите поднять настроение своим друзьям или родным, угостите их вишней, и вы увидите, как они просияют. Если вы или близкие вам люди не удовлетворены текущими обстоятельствами жизни, пусть вишня научит вас чувствовать себя довольными в любой ситуации. Если вы чувствуете, что иногда вам не хватает слов, добавьте эти ягоды в свой рацион, и ваш язык чудесным образом развяжется. А когда вы ощущаете внутреннюю опустошённость и одиночество, вишня поможет вам переосмыслить текущий момент и подскажет, куда двигаться дальше. Радость стучится в наши сердца даже тогда, когда мы просто смотрим на чашу с вишенками. Они, подобно яркому праздничному фейерверку, воспламеняют наши сердца энтузиазмом. Духовный урок Вишня учит нас терпению. Если вы спешите, когда едите эти ягоды, то рискуете поломать зуб о косточку. Это жизненный урок вишен. Живите осознанно, не торопитесь, обдумывайте свои действия, чтобы избежать ошибок и разочарований впоследствии. Советы. Очистительные свойства вишни настолько сильны, что её много не надо. Несмотря на насыщенный вкус этой ягоды, не игнорируйте сигналы своего организма, когда он велит вам остановиться. Потребляйте вишню в небольших количествах ежедневно. Это принесёт больше пользы, чем поглощение её килограммами время от времени. Выбирая на базаре или в супермаркете красную вишню, отдавайте предпочтение самым тёмным ягодам. Более глубокий оттенок означает больше целительных свойств. Если вишня имеет бледный цвет, то это значит, что почве, в которой растёт дерево, не хватает необходимых минералов. Рецепт сладкого вишнёвого смузи вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Гранаты. Гранаты известны в первую очередь благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Однако за скобками часто остаются такие бесценные свойства этих фруктов, как способность растворять камни в желчном пузыре, узелки, а также небольшие, к примеру, ганглиозные кисты. Они весьма эффективно борются с отвердением тканей, вызванным отложением солей кальция, и являются отличным средством профилактики рака. В каждом гранатовом зерне, капсуле, напоминающем драгоценный камушек, находится целая вселенная, наполненная волшебством исцеления. Когда вы едите гранат, происходит химическая реакция. Фруктовая кислота, в которой содержатся фитохимические вещества, например, антоцианы, вступает в контакт с окалиниями в вашем организме. В результате эти токсичные формы кальция, отверждения, вызванные скоплениями желчи и белка, начинают расщепляться. Этот фрукт особенно полезен для женщин, страдающих поликистозом яичников, а также для людей, имеющих проблемы с кровью. Он укрепляет красные и белые кровяные тельца, стабилизирует уровень сахара в крови, возобновляя запасы глюкозы в печени. Это в свою очередь способствует нормальной работе надпочечников, поскольку им не приходится выпускать в кровь кортизол, если вы остаётесь голодными на протяжении длительного времени. Кроме того, содержащиеся в гранатах глюкоза питает наш мозг и улучшает способность к концентрации. Эти плоды богаты биодоступными и легкоусвояемыми микроэлементами: железом, магнием, калием и хромом. Регулярное их потребление способствует активному росту волос и улучшает состояние кожи. Гранаты регулируют гормональный уровень, избавляя нас от токсичных гормонов, таких как непродуктивные эстрогены, которые могут привести к заболеванию раком. Они помогают очистить организм от ДДТ и других пестицидов, избавиться от застоя молочной кислоты в мышцах и избытка ушной серы. Заболевания. Ешьте как можно больше гранатов, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Болезнь Альцгеймера, бессонница, деменция, диабет, гипогликемия, адреналиновая усталость, облысение, желчные конкременты, камни в почках, узелки, вирус Эпштейна-Барр, ВЭБ, мононуклеоз, синдром Рейно, аденомы, аутизм, подошвенный фусцит, болезнь Лайма, неврома Мортона. Плечелопаточный периартрит, невралгия тройничного нерва, повреждение миелиновой оболочки нерва, опухоли поликистоз яичников, ПКЯ. Симптомы. Ешьте как можно больше гранатов, если для вас характерен любой из следующих симптомов: спутанность сознания, потеря памяти, дезориентация в пространстве, кисты, избыток ушной серы, проблемы с концентрацией, контакт с плесенью, перхоть, увеличение веса, постоянное чувство голода, выпадение волос, мышечные спазмы, судороги ног, дисбаланс сахаров в крови, рубцовая ткань в печени, боли в спине, боли в ушах Плавающие мушки в глазах, свисающая стопа, боль в рёбрах, боль в ногах, головные боли, крапивница, воспалительные процессы, зуд кожи, проблемы с печенью, невралгия. Эмоциональная поддержка. Гранаты идеальная пища для тех, кому трудно справиться с нетерпеливостью и склонностью обвинять в своих проблемах других. Если вы знаете такого человека, угостите его спелым гранатом. Это поможет ему сбалансировать энергию и перенаправить её в русло спокойствия и внимательности к окружающим. А если вы сами чувствуете себя жертвой несправедливого отношения, гранаты помогут вам выработать хладнокровие и самообладание, чтобы успешно справиться с ситуацией. Духовный урок Когда вы едите гранаты, очень трудно быть идеально аккуратным. Гранатовое зёрнышко может брызнуть соком в самый неподходящий момент, оставив пятно на одежде, скатерти или ковре. Поэтому парадная блуза не самый подходящий наряд, когда мы собираемся перекусить этим фруктом. Для этого нам лучше облачиться в старый свитер и джинсы. То есть нам подходит та же одежда, которую мы надели бы, скажем, если бы собирались красить стены. Это тоже процесс, чередуватый беспорядком и пятнами, но приносящий творческое удовлетворение и практическую пользу. Так гранаты учат нас должным образом подготовиться к грязным ситуациям и уметь получать удовольствие как от конечного результата, так и от процесса деятельности. Советы. Ежедневно съедайте минимум один гранат. Используйте творческий подход. Гранатовыми зёрнами можно посыпать салаты, добавлять их в соусы и даже в жареные блюда. Если вас беспокоит привычка переедать и лишний вес, ешьте гранатовые зёрна перед едой. Они помогут справиться с волчьим аппетитом. Рецепт гранатов в шоколаде вы найдёте в PDF-приложении. Груши. Многие из нас более или менее регулярно едят яблоки, а вот груши весьма незаслуженно пребывают в статусе их бедных родственников. Теоретически мы знаем об их существовании, но на практике дело редко доходит до включения груши в рацион, если только речь не идёт о консервах или десерте. То же самое с поджелудочной железой. Нам известно, что она есть, но мы не обращаем на этот орган внимания, пока он не напомнит о себе болью и нарушениями работы. Между тем, именно поджелудочная в первую очередь принимает на себя удар нездорового питания, которым многие систематически себя разрушают. Избыток сахара и жира на вашем столе, всевозможные сочетания несочетаемого, жареного и жирного, обилие тяжёлых десертов рано или поздно могут вывести её из строя. Этот орган также весьма чувствителен к нашим эмоциональным переживаниям. Негативные чувства, страх, обида, уныние наносят ему ущерб. Облегчить участь нашей поджелудочной, а также помочь справиться с ежедневными стрессами нам помогут груши. Включите их в своё меню, и вы быстро избавитесь от панкреатита и можете никогда не опасаться рака поджелудочной железы. Кроме того, груша это прекрасное антиспазматическое средство, благотворно влияющее на слизистую оболочку желудка и кишечника. С помощью этих плодов вы поможете своему организму справиться с непродуктивными бактериями, паразитами и грибками, повысите уровень соляной кислоты в желудке и минимизируете образование вредных кислот, вызванных слизью. и патогенными микроорганизмами, например, хеликобактер пилори. Микрогранулы, содержащиеся в грушевой мякоти, богаты фитохимическими веществами, микроэлементами и аминокислотами – валином, гистидином, трианином и лизином. Эти вещества связываются в организме с отравляющими элементами, такими как ДДТ, и выводят их наружу. Грушевый сок богат электролитами, которые стабилизируют сахар в крови. Кроме того, груши помогают похудеть и эффективно чистят печень. Заболевания. Ешьте как можно больше груш, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного: панкреатит, рак поджелудочной железы, рак печени, диабет, пищевое отравление, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, гастрит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, герб, чрезмерное развитие микрофлоры тонкого кишечника. Кишечная инфекция Helicobacter pylori, Escherichia coli, заражение сальмонеллой, стрептококком, контакт с плесенью, цирроз печени, гепатит B, гепатит C, гепатит D, микозы, рак желудка, дивертикулит, дивертикулёз, опоясывающий лишай, герпес, мигрени, синдром нововшевых состояний, гипогликемия. Симптомы. Ешьте как можно больше груш, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Кислотный рефлюкс, высокий уровень холестерина, вялая работа печени, нарушение функций печени, метеоризм, запор, пищевые аллергии, расстройства желудка, воспаление кишечника, коррупцовая ткань кишечника, спайки, нарушение восприимчивости к инсулину, кишечные спазмы, воспаление поджелудочной железы, воспаление аппендикса, набор избыточного веса, воспаление кожи, диарея. Эмоциональная поддержка. Из-за нарушением работы печени и поджелудочной железы нередко стоят негативные эмоции: раздражение, фрустрация, тревога. В этой ситуации вам обязательно помогут груши, несущие покой и умиротворение как на физическом, так и на духовном уровне. Духовный урок. Простота, присущая грушам урок для всех нас. Это фрукт, который можно найти в любом саду, не особо примечательный с виду, что тем не менее не умаляет ни на йоту его ценнейших свойств. Груши учат нас тому, что совсем не обязательно, во что бы то ни стало, пытаться выделиться, ведь главное – это то, что у нас внутри, в сердце. Советы Груши полезны на любой стадии созревания. Когда плод твердый и хрустящий, это значит, что содержание клетчатки в нем высокое. В это время он эффективен для снижения холестерина и вывода патогенных микроорганизмов из кишечника. Кроме того, хрустящие грушевые дольки отлично подходят для салатов. А когда груша сочная и мягкая, в ней содержится больше глюкозы, поэтому она прекрасно усваивается организмом. Если вы хотите эффективно очистить организм после отравления, измельчите несколько спелых груш в блендере и наслаждайтесь сладостью и пользой этого замечательного фрукта. Лучше всего груши усваиваются в период между завтраком и обедом или же в конце дня, непосредственно перед ужином. Они прекрасно тонизируют желудок и подавляют аппетит, удерживая вас от того, чтобы полакомиться в промежутках между едой чем-то менее полезным. В некоторых случаях груша может заменить яблоко. Не бойтесь экспериментировать с ингредиентами для свежих смузи. В PDF-приложении вы найдёте рецепт запечённых с корицей груш с обжаренными грецкими орехами.